Глава 3. 23 апреля 1797 года. Российская империя ⁇ Москва. Павел так кричал, что я испугался за его душевное здоровье. Честно говоря, не ожидал такой истерики. Еще и обрызгал меня слюнями с ног до головы. Но я стоял на вытяжку и стойко переносил, пока он перебесится. Уже не пытаюсь вставить хотя бы слово в свое оправдание. В ответ слышу только молчать, как ты смел, заговор и так далее. Через пару минут император успокоился и начал ходить по кабинету, периодически останавливаясь и заглядывая мне в глаза. Что он там хотел увидеть? Раскаяние? Но чего нет, того нет. Пока Павел не успокоился, мысленно возвращаюсь Вчерашней встречи, которая и стала предметом такой неадекватной реакции. Нескучный сад это не царицына, но добираться туда из Лефортова часа полтора, если не больше. Выехал сразу же после завтрака, примерно часов в восемь. Не стал брать большое сопровождение, ограничился тройкой конногвардейцев, братьями и илиным. А ничего так неплохо устроился граф. Усадьба мне сразу понравилась, да и приходилось бывать здесь в прошлой жизни. Граф и его дочь встречали меня на ступеньках, застеленных коврами. После короткого приветствия прошли во дворец. Ожидаемых гостей еще не было. Я специально приехал пораньше, чтобы пообщаться с Орловым. Вернее, мне нужно было пообщаться с ним в менее официальной обстановке. Заодно еще раз убедиться, что не зря мой выбор пал на этого человека. Сидим, пьем чай, обсуждаем перипетии турнира. Который стал самой настоящей сенсацией для московского высшего света. Нахваливаю успехи Анны в шашках, что явно нравится юной графине и еще сильнее ее отцу. Анна Алексеевна, а расскажите, как где вы так хорошо научились играть в шашки? Ведь новые правила вышли совсем недавно, и ваши соперники имели большее преимущество. Аннушка порозовела от комплимента и с улыбкой ответила. Мне с самого детства нравилась эта игра. Я тоже играю в шахматы, но шашки — моя любимая забава. А новые правила привезла моя тетушка Екатерина Алексеевна, которая навестила нас недавно. Она тоже большая любительница шашек и поведала про предстоящий турнир. — Вы бы знали, сколько партий мне еще и многим другим людям пришлось сыграть с Анной, осваивая новые правила. Выдал свою дочь граф. Вот в таком дружеском стиле и общались в ожидании гостей. Гости не опаздывали, и уже через час после моего приезда все были в сборе. А компания была действительно очень интересная. Изначально я хотел встретиться исключительно с Николаем Шереметьевым и Павлом Демидовым. По той простой причине, что помнил эти имена, и знал, чем они прославились на ниве благотворительной и общественной деятельности. Примечание. Граф Николай Петрович Шереметьев, годы жизни, 1751-1809. Глава рода Шереметьевых, сын графа Петра Борисовича, покровитель искусств, меценат, музыкант. Один из богатейших людей в Российской империи, владелец около 200 тысяч душ, обширных земельных владений, и многомиллионного состояния. Обергов Маршал, Оберкомергер, действительный тайный советник, сенатор, директор Московского дворянского банка, основатель странноприимного дома в Москве и Невской богадельни в Петербурге. 6 ноября 1801 года женился на своей крепостной актрисе Просковье Жемчуговой-Ковалевой, который еще в 1798 году дал вольную. Павел Григорьевич Демидов, годы жизни, 1738-1821. Ученый-натуралист, действительный статский советник, меценат, основатель Ярославского училища высших наук. Внук Акинфия Никитича Демидова, годы жизни, 1878-1745. Сын Григория Акинфича, годы жизни, 1715-1761. Конец примечания. В разговоре с Орловым Мильком упомянул, что хотел бы встретиться с данными вельможами, как с одними из самых влиятельных в Москве. Но у Алексея Григорьевича было свое мнение на этот счет, и вот теперь мы сидим в большой компании и приглядываемся друг к друг другу. На меня смотрела сама история страны через представителей фамилий, которые были хребтом монархии долгие годы. Гости не походили друг на друга, но что-то незаметное сближало их. Уж точно не одежда с обилием орденов. Похоже, они были уверенностью в себе и стоящими за ними кланами и связями. Я уж молчу про финансовые возможности. Вяземский, Гагарин, Голицын, Долгоруков, Строганов и на закуску основатель МГУ Шувалов. Ничего себе так сборище для нашей тайной вечери. Примечание. Князь Сергей Иванович Вяземский. Годы жизни 1743-1813. Сенатор из рода Вяземских. Заведовавший в 1780-1793 годах государственными доходами Российской империи. Действительный статский советник. Гагарин Иван Сергеевич, годы жизни 1752-1810, масон, офицер флота, женат на княжне Марии Алексеевне Волконской, вместе с графом Алексеем Орловым участвовал в похищении и припровождении в Петербург из-за границы княжны Таракановой, владел усадьбой в Армянском переулке. Принимал участие в восстановлении после пожара Меньшиковской бани. Князь Сергей Михайлович Голицын. Годы жизни 1774-1859. Яркая личность Грибоедовской Москвы, владелец и устроитель усадеб Кузьминки и Гребнева, прозванный последним московским вериможей. Действительный тайный советник первого класса был удостоен всех высших российских орденов. Князь Иван Михайлович Долгоруков, годы жизни, 1764-1823, русский поэт, драматург, мемуарист из рода Долгоруковых, тайный советник, Владимирский губернатор. Барон, а затем граф Александр Сергеевич Строганов, годы жизни, 1733-1811. Русский государственный деятель из рода Строгановых. Сенатор, оберкамергер, действительный тайный советник первого класса, президент Императорской Академии Художеств. Крупнейший землевладелец и уральский горнозаводчик. Коллекционер, благотворитель. С 1784 года петербургский губернский предводитель дворянства. Иван Иванович Шувалов. Годы жизни. 1727. 1797 Русский государственный деятель, генерал-адъютант, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, меценат, основатель Московского университета и Академии художеств. обер камергер действительный тайный советник. Графского титула он, в отличие от своих двоюродных братьев, не имел. Конец примечания. Еще всех присутствующих объединяло тягок разного рода нестандартным увлечениям, От литературы до ботаники. Они и погулять были, не дураки, но, к своей чести, жертвовали немало на благотворительность и не были трутнями Люди увлеченные, которые не терпели праздности, такие мне и необходимы. Именно этим граф обосновал свой выбор. «Господа...» Я попросил уважаемого графа собрать людей, которым не безразлично, в первую очередь, культура и искусство. И еще мне бы хотелось, чтобы умные и, главное, не люди объединили свои усилия в деле просвещения. Усилия государства — это хорошо, но ему надо помогать. При этих словах старик Шувалов сразу подобрался, вот уж кто совершил просто огромные деяния на ниве развития образования и культуры в империи. Он и сейчас был главой Академии наук. Хотя многим не нравилась тамошняя атмосфера. — И что же вы от нас хотите, Ваше Высочество? — иронично спросил Шереметьев. — Я хочу, чтобы каждый из вас задал себе вопрос. Какое из ваших деяний вспомнят потомки, предположим, лет через сто? Публика была действительно озадачена. Только Шувалов еле скрывал самодовольную улыбку. «Ну ничего, будем спускать его с небес на землю». «Вы наверняка уже вошли в историю, ваше высочество. Хм, еще бы! Изобрести две такие удивительные игры!» Все продолжал свои насмешки граф. Ох, зря нарывается этот типа просвещенный деятель с самым большим количеством рабов в империи. Но пока демонстративно не буду обращать на него внимания. Пусть позлится. Из всех здесь присутствующих, безусловно, неординарных и одаренных личностей, лет через сто будут вспоминать только Орлова-Чесменского. Теперь уже Алексей Григорьевич приободрился. Вот только сражений и славных побед у нашей армии в будущем будет немало. И чесменская Виктория станет выглядеть не так ярко, как триумфы современников. А вот орловских рысаков будут вспоминать добрым словом благодарные дворяне, тяжеловозов купцы, затягловых лошадок графа добрым словом вспомнят простые мужики. Нужно было видеть изумление на лицах присутствующих. Я с трудом сдержал улыбку, зато Орлов рассмеялся совершенно искренне и от души. Гагарин и Демидов тоже поддержали графа после небольшой паузы. «Вы не обижайтесь, Иван Иванович. Ваши заслуги в развитии науки и образования бесценны, — обращаюсь к Шувалову. Но вот в историю ваша фамилия войдет благодаря вашему кузену, создателю Единорога». Разве что университет назовут вашим именем. Тогда и вы останетесь в веках. Людская память коротка и избирательна. Ей нужно либо постоянно напоминать, либо оставить неоспоримые материальные подтверждения заслуг исторической личности. Так же будет и с военными победами. Это сейчас мы помним про славных военачальников Петра Великого и одержанные ими Виктории. Но они уже не так ярки по сравнению с достижениями генерал-фельдмаршалов Румянцева и Суворова. А в гражданской жизни гораздо сложнее оставить свой след, чтобы помнили в веках. Вот здесь уже было не до улыбок. Гости с хозяином дворца призадумались. Первым молчание нарушил Шувалов. — Ну что ж, возможно, вы и правы, ваше высочество. Только никак не пойму, зачем мы здесь и к чему этот разговор. Все люди, находящиеся в данной комнате, делают многое для нашей державы. И практически все выделяют немалые средства на благотворительность. Я же предлагаю вам объединиться и начать действовать сообща. Заодно привлечь к этому богоугодному делу других неравнодушных людей Москвы и империи в целом. Наверное, вы предлагаете начать жертвовать в фонд, который находится под вашим патронажем. Все никак не мог успокоиться Шереметьев. Я предлагаю всем присутствующим и людям, которые к нам присоединятся, оставить свой след в истории страны или некоторых городов. Наш фонд — это совсем другое. Ему не нужна ничья помощь. Он создан на условиях самоокупаемости. Если кто-то захочет узнать о нем больше, то обращайтесь к Елизавете Алексеевне и моей супруге. Думаю, с вами поделятся опытом. Сейчас речь о другом. В империи катастрофически не хватает школ, больниц, ремесленных училищ, библиотек, типографий и театров. Про публичный театр для всех сословий не приходится даже мечтать. Государство выделяет деньги на открытие новых заведений, но этого мало. К тому же деньги не поступают в нужном количестве. Строительство затягивается, да и воруют, как без этого. «Это что же? По-вашему, нужно ставить спектакли для смердов? А много ли они поймут? Или надо посадить суфлюара, который будет переводить с французского на русский?» Опять включил свою шарманку Шереметьев и, неестественно, рассмеялся. «Из всего перечисленного этот театрал услышал только про публичный театр. Может, ему так удобнее жить?» А еще хотел донести до вас одну идею, которая применяется в нашем фонде. Деньги нужно расходовать рационально. Объясняю, о чем речь. Приведу в пример больницу, которую здесь строят по завещанию князя Голицына. Примечание. Князь Дмитрий Михайлович Голицын, годы жизни 1721-1793. Русский дипломат, на протяжении 32 лет представлявший интересы Екатерины II, при дворе Габсбургов в Вене. Учредитель московской Галицинской больницы, названный его именем. Владелец и устроитель имения Галицинберг. Конец примечания. Усопший завещал 900 тысяч рублей для строительства бесплатной больницы на 150 коек с обязательным условием лечения людей всех сословий. Это, безусловно, благородное деяние. Вот только за три года построена только часть здания. Лично я не слышал, чтобы в завещании Дмитрий Михайлович указал построить непременно дворец. На деньги, которые оказались у распорядителя, за два года можно было построить четыре больницы в разных концах Москвы, закупить лекарств, врачебных инструментов на десять лет вперед. А еще хватило бы денег на оплату обучения десятка студентов из бедных семей с условием работы в этих самых заведениях архитектор казаков с братом покойника уже три года строит какой то шедевр забыв о самой сути завещания они не понимают что десятки или сотни людей умерли за это время без врачебной помощи о которой думал покойный князь с такой стороны на благотворительность в этом времени еще не смотрели но русская аристократия уж точно помпезность пускание пыли в глаза, желание показать себя самым, что ни на есть, благообразным и заботливым, а, по сути, обыкновенные понты. Даже скептик Шереметьев задумался, а ведь он далеко не дурак, раз десять лет возглавлял дворянский банк и здание не имени Склифосовского моего времени. Построил именно он на свои деньги». Просто опломб и зависть к успеху нашего турнира не дают ему вести беседу в конструктивном ключе. Знаете, Ваше Высочество, у вас очень необычный взгляд на вещи, которые другие люди воспринимают исключительно однобоко. Что бы вы посоветовали мне? Я вот, например, увлечен химией и минералогией. Задал вопрос молчавший до этого Демидов. Вы откройте независимую кафедру химии в университете, чтобы студенты обучались по максимально облегченной программе. И не только химии. Возьмите под свое крыло факультет естественных наук. Это не значит, что студентам должно быть легко. Уточняю, видя недоумение Демидова. Надо разработать такую программу, где будет минимум предметов, которые не пригодятся будущим химикам и специалистам в минералогии и прочим испытателям. Ну, например, греческий язык, философия, история или что там еще впихивают в головы этих несчастных. Образование должно быть специализированным. Умный человек сам дополнительно расширит круг своих знаний просто для того, чтобы не выглядеть невеждой в глазах образованной публики. О всякой бестолочи. Можете вдалбливать хоть греческий, хоть арамейский. Все равно на выходе толку не будет. Деминов задумался. По словам Броницкой, он действительно был увлечен наукой и был автором каких-то трудов. Надо будет установить с ним более тесные контакты. Поддержка такого человека лишней не будет. Приглашу его как-нибудь в КБ Кулибину. Когда оно заработает хотя бы на десятую часть от своего потенциала. «Скажите-ка мне, князь, обращаясь к Долгорукову, считаете ли вы уместным, что во всей империи нет публичного театра для всех сословий?» По моему скромному мнению, нынешнее театральное искусство имеет мало отношения к русской культуре. А более половины представлений дается на иностранных языках. Мы вроде как в России живем, а не во Франции или Италии. Я сам пишу, как вы, наверное, слышали, и частично поддерживаю ваше негодование. По поводу публичного театра у меня нет никакого мнения, а вот хороших спектаклей на русском языке очень мало. Мне понравился Долгоруков, невысокий, худощавый, с правильными чертами лица и приветливым взглядом. Броницкая охарактеризовала его как человека умного, честного и принципиального, и притом том нерешенного литературного таланта. Нечасто среди характеристик высокопоставленных чинов можно услышать про честность. При Екатерине взятка не считалась преступлением. Могли отстранить совсем уж обнаглевшего, но не более того. А может, убирали тех, кто просто не делился? Опять провожу параллели с моим временем и нахожу много общего. Критерий отбора чиновников прямо списан с екатерининских времен. Пусть ворует, главное, верный и заносит долю, кому нужно. Хотя сейчас порядочных людей во власти несравнимо больше. Просто взятка не считается чем-то неприемлемым. Не знаю, как насчет откровенных предателей, пока не встречал. Но, например, нынешние генералы больше знамениты своими победами над неприятелем, чем закупкой золотой капусты. Насколько я знаю, вы перевелись в Москву из Пензы. Предлагаю вам присоединиться к нашему фонду, который получил право пользоваться усадьбой царицына. Еще покойная императрица хотела организовать там театр, и для этого был построен отдельный дворец. Найдите единомышленников. Попробуйте организовать русскую труппу. Я бы вам посоветовал не только театральные постановки, но создать хор русской народной песни. Или найти людей, которые искренне увлечены русским пением. Долгоруков просто кивнул. Наверняка все продумает, и если даже не создаст хор, то присоединится к нашему проекту и окажет большую пользу театру. И в заключении. Хочу обратиться в первую очередь к жителям Москвы. Полагаю, вы уже знаете о разговоре, который состоялся в присутствии императора и губернатора Измайлова. Если главные люди города не начнут делать его чище и удобнее, то никто не будет этим заниматься. Меня удивляет, почему в Дворянском собрании вам не договориться между собой и разделить обязанности. Вы тратите сотни тысяч рублей на салюты, карнавалы и прочие маскарады, но при этом живете на своих сказочных островках, окруженные грязью и сморадом. Но неужели тяжело создать собственные фонды и начать мастить улицы, вывозить мусор с нечистотами, помочь городским властям организовать современную полицейскую службу и пожарную охрану? Но если не знаете, как, то летом присылайте видаков в Новгород. Тамошний губернатор серьезно занялся решением как раз этих самых вопросов. Узнаете, что у него получится. Глядя на дворян, начнут помогать купцы. Для них это станет вызовом со стороны знатных фамилий. А первый театр для смердов тоже будет открыт в Новгороде этим летом, продолжил язвить Шереметьев. Что ж, я хотел ему дать шанс. Не с руки мне сейчас ссориться с таким персонажем. В данное время это один из богатейших или самый богатый человек в стране. Более того, граф действительно много сделал и еще сделает для Москвы. «Ваше сеятельство, никто в империи так хорошо не разбирается в смердах и прочих холопках, как вы. Судя по тому, как дернулся граф, намек он понял. Отвечаю на ваш первый вопрос. Чего же мне нужно? Я добиваюсь простой вещи, чтобы вы задали себе вопрос. Граф Шереметьев мечтает войти в историю как главный рабовладелец своего времени и барин Самадур который отнимает детей у крестьян и делает из них игрушки на потеху публики, а может быть, он видит свое предназначение оставить потомкам память о странном мезальянсе, дабы восторженные барышни рыдали над этой слезливой историей, или же глава старейшего русского рода, имеющий общего предка с правящей династией, желает остаться в веках как человек действительно много сделавший для нашей державы и русского народа? Это был удар под дых и одновременно пощечина. Граф был бледен и буквально прирос к креслу. Все присутствующие заинтересованно посмотрели в его сторону. Роман с крепостной актрисой у Шереметьева начался не вчера. Наверняка в обществе о нем знали, но о своем желании жениться граф вряд ли кому-то говорил. И спасибо за уделенное внимание. — Мне надо бы наехать. Встаю и выхожу из комнаты. Граф Орлов последовал за мной. Мы остановились уже на улице. Я развернулся к Александру Григорьевичу. Я прошу прощения за несдержанность. Иногда сам не понимаю, что на меня находит. Зря наговорил графу лишнего, но он меня спровоцировал. Орлов, понимающе, кивнул. — У меня... Есть к вам еще несколько просьб или предложений. Это как посмотреть. Делаю знак Ильину, и он быстро приносит запечатанные пакеты из воска. Я передаю документы заинтересованному графу. Вы наверняка слышали, что несколько лет назад по приказу князя Потемкина в Новороссии были произведены изыскания полезных ископаемых и минералов. При упоминании старого врага граф недобро усмехнулся. Профессор Ливанов не только провел поиски, но и обнаружил огромные богатства. Нет, это не золото, не серебро, но не менее важные минералы. В первом пакете описание огромного месторождения каолина и других минералов, необходимых для производства фарфора оно расположено у речки казенный торец карта прилагается к документам там указано расположение залегания глины и месторождение угля необходимого для работы завода мой управляющий человек больших талантов написал проект как быстро и без лишних потерь организовать работу в этой местности во втором же пакете описание колоссального месторождения соли недалеко от реки бахмут по словам ливанова Невозможно даже примерно рассчитать запасы, залегающие под землей. Речь идет о многих сотнях тысяч пудов. Ранее там пытались наладить производство, но оно было заброшено. В пояснениях управляющего также есть проект по организации завода и способы доставки топлива, которое можно добывать всего в нескольких верстах от месторождения. По мере того, как Орлов понимал, что я ему передаю, усмешка сменилась крайней степенью удивления. Я же продолжил. А вот в третьем пакете самое вкусное, но вместе с тем и самое сложное и требующее огромных затрат. Это подробнейшая карта с указанием огромных залежей железных руд и угля недалеко от реки Кальмиус. Если правильно организовать производство, то этот завод может стать самым крупным в империи. Зачем вы мне все это говорите и передаете документы? Лицо графа было очень серьезным. Алексей Григорьевич, ну, посмотрите вокруг и особенно со стороны на свою жизнь. Я понимаю, что слышать осуждение от такого молодого человека вам покажется нелепым. «Граф Орлов-Чесменский много сделал для империи. Имеет право жить, как он считает нужным. Но я же вижу, что вы еще полны сил и не утратили хватки. Так почему не попросить вас заняться столь важным для империи проектом, вместо того, чтобы праздно проводить дни в Москве? Вы сейчас в опале. Но вам не запрещают посещать другие города империи». И очень хорошо, что не уехали за границу вместе с дочерью. Ваш конный завод работает и является лучшим в России. Так почему бы не попробовать организовать новый завод и войти в историю с другой стороны? Мне кажется, Орловка — хорошее название для будущего города. Город, в котором лет через сто... Будут жить сотни тысяч людей и будут гордиться, что его основателем стал один героический граф. У меня такое ощущение, Константин Палч, что вам явился и направляет ваши мысли не архангел Михаил, а сам князь Тьмы, чур меня. Орлов троекратно перекрестился, но я согласен. Согласен, даже если вы приведете меня в ад. От такого просто невозможно отказаться. Только ведь у меня нет никаких познаний в глине и металле. Александр Григорьевич, мне очень приятно, что вы согласились. И не беспокойтесь, никакие высшие силы не указывали мне путь. Давайте не будем спешить. Для начала вы внимательно изучите все записи и подумаете. В первую очередь о том, кому можно поручить эти проекты. Я рекомендую вам ограничиться одним из них. Потянуть все будет слишком тяжело и физически, и финансово. И вообще по металлургическому заводу имеет смысл создать акционерное общество, быть может даже с участием казны. Нужно не только построить завод, необходимо проложить дороги, организовать снабжение продовольствием и товарами, построить порт и много всего. Без государственного участия проект займет больше времени и добавит дополнительные затраты. Я постараюсь переговорить об этом с отцом, но лучше действовать через брата. Александр, в отличие от меня, найдет нужное время и правильные слова для высочайшего одобрения. Спасибо вам, Константин Павлович, в первую очередь за то, что отговорили меня ехать за границу и заступились перед императором. Давно не видел свою дочь такой счастливой, как в последнее время. Не думаю, что на чужбине Аннушка была бы так увлечена и радостна. И второе. Я благодарю вас за предложение по заводам. Вы, вы, вы правы. И, и, я, я действительно не могу найти приложение для своих сил. А это дело, которое принесет большую пользу империи. Я очень внимательно рассмотрю документы и найду нужных людей с необходимыми капиталами. Мне очень приятно, что вы приняли это предложение. С поиском нужных людей я постараюсь вам помочь. И еще у меня есть небольшая просьба, так что не откажите мне в маленькой прихоти. Готов выполнить ваше пожелания. Отправьте обратно в Бессарабию ваш цыганский хор и вообще весь табор. Не нужно вводить моду на песни этого сомнительного народа. Пусть живут себе в Бессарабии, и нечего им делать в России. Лучше заведите себе русский хор. Ну или там каких-нибудь татарских плясунов с черемистскими скрипачами. Решил я слегка пошутить. — Хорошо, хорошо, ваше высочество. Цыган отправлю обратно. Но черемиски, скрипачи! Давно я так не смеялся. С трудом удалось удержаться, пока вазок не отъехал от дворца метров на двадцать. Уж очень нелепое было лицо у старого вояки. Но вот сейчас мне не смешно. Какой-то доброжелатель вчера успел донести императору, что я пытался организовать чуть ли не заговор. А если учесть, что среди моих собеседников было несколько людей, находящихся в опале, то вообще вся встреча выглядела очень подозрительно. Надо было предупредить Павла, что будет расширенный состав. После нее сразу ехать с отчетом в Петровский а я вместо этого поехал в Головинский дворец, где и остался с ночевкой. За ночь император себя основательно накрутил, выдумывал всякой чуши и только ждал меня, чтобы обрушить свое негодование. Да, расслабился, расслабился я в последнее время. Думал, что удалось восстановить с Павлом нормальные отношения, поэтому старался не лезть с советами, ну, разве что в на не сдержался». Все время забываю о его неуравновешенном и мнительном характере. Теперь даже не знаю, как буду выкручиваться. Встреча с таким количеством сомнительных товарищей, да еще в усадьбе опального Орлова, это даже не просчет, это натуральный провал. Наконец император успокоился или вспомнил, что ему не пристало так себя вести. Некоторое время он смотрел в окно, не оборачиваясь, и произнес «Я устал от твоих выходок, Константин». Мне докладывали, что в Новгороде ты ведешь себя достойно, справно несешь службу. Но как только я начинаю верить, что мой сын становится похож на себя прежнего, так сразу следует очередное разочарование. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Только то, что не предупредил вас о большем количестве гостей. Я попросил графа Орлова собрать неравнодушных к культуре и искусству людей. Кто ж знал, что половина из них сейчас в опале? Павел обернулся и быстро подошел ко мне. Опять играем с ним в гляделки. Я делаю максимально отстраненное лицо и смотрю ему на переносицу. И он первым отводит взгляд. «Зачем тебе нужна вообще эта встреча?» «Деньги», — отвечаю. Павел сел на стул и сделал мне знак «Тоже садиться». «Константин, мне уже надоело разговаривать с тобой о деньгах». Но причем здесь эти бездельники? Дворяне должны служить своей родине, а не плясать на балах и предаваться неке. Для того и был издан указ о возвращении наказаний, слишком уже не разбаловались. Вот зачем возобновлять телесные наказания после стольких лет с момента их отмены? Вот к чему лишний раз злить большую часть служивого сословия? Есть более доходчивые средства убеждения штрафы, заболевания в солдаты, ссылка вместе со всем семейством и конфискация имущества. Но, естественно, что Павлу я сказал другое. Я полностью поддерживаю ваши указы по телесным наказаниям и барщине, так же, как манифест Екатерины, запрещающий записывать в полки младенцев. И, конечно, обязанность всех военных и гражданских лиц находиться на службе. Но есть несколько деталей, которые сподвигли меня на эту встречу. После манифеста о дворянских вольностях Петра Третьего, царство ему небесное, я показательно перекрестился, Павел последовал за мной. Многие знатные фамилии начали возвращаться в Москву. Десятки, если не сотни, всех этих Голицыных, Трубецких и прочих Юсуповых. Они вдохнули в город новую жизнь, что уже не так плохо. Заодно старые рода привезли за собой не только холопов, но и деньги. Увеличился торговый оборот и еще что-то по мелочам. Но они относятся к Москве, как к какой-то даче. Город в ужаснейшем состоянии, кроме, конечно же, дворянских дворцов и усадеб. В Москве практически нет крупных мануфактур и иных производств. Деловая жизнь ограничивается несколькими торговыми рядами. Все остальное завозится из-за границы. Деньги же должны вкладываться в дело, а не лежать по сундукам-рундукам и тратиться на всякую мишуру. И для чего же тебе все-таки понадобилась вчерашняя встреча? Павел вроде успокоился, судя по тону. Да очень просто. Я предложил самым знатным и богатым фамилиям Москвы направить все свои силы на благоустройство города и благотворительность. Школы, больницы, бани, библиотеки, театры. Стоит только начать одному, и остальные захотят переплюнуть соседа. Пока московская аристократия увлеченно пытается обойти друг друга в этих богоугодных делах, у них будет все меньше и меньше времени на разные каверзы и заговоры. Пусть уж лучше прилагают свои силы на благотворительность а мы будем подстегивать их через газету. Мол, в таком-то городе открыли школу или училище, а в Москве ее до сих пор-то и нету. Глупо и по-детски. Да, согласен. Но ничего умнее я пока не придумал. Они все равно тратят и будут тратить деньги на богоугодные дела. Здесь они молодцы. Я просто постарался направить их в более практическое русло и объединить свои усилия. Также я предложил графу и его знакомым Несколько интересных проектов по организации мануфактур и заводов. Это, конечно, хорошая затея, сын, но я слабо в нее верю. Только впредь прошу тебя сообщать о своих начинаниях, если речь идет о знатных фамилиях. Отец, я хотел бы встретиться с некоторыми заводчиками и купцами. Будем обсуждать идеи развития разных механизмов. Ну, с этими встречайся, от них я не вижу никакого империи. Ступай. Выхожу из кабинета и понимаю, что опять прошел по краю. По очень тонкому и острому краю. Вопрос даже не в том, что я перенервничал. Нет, вот чувствовал я себя абсолютно спокойно. А вот хрупкая конструкция из изменений которая только начала обретать предпосылки для устойчивости, могла сегодня рухнуть, и это напрягало меня больше всего. Хорошо, что Павел не запросил подробностей про встречу с промышленниками. На самом деле в планах было две встречи. Одну я искал сам. А вот со второй ко мне неожиданно обратились, ну, очень интересные персонажи. Но это все пока что чуть позже. Пока надо бы разобраться, кто это у нас такой быстрый. Хо-хо-хо-хо-хо-хо! А на ловца-то и зверь бежит. Буквально в десяти метрах от кабинета императора встречаю Кутайсова, который выглядывал из-за угла. Хватаю этого попугая за пояс и волоку в уголок подальше от лишних ушей. Обернулся. Солдаты караула скосили глаза, но никаких действий не предпринимают. Вот эта самая пародия на дворянина что-то попыталась проверещать, но после моего тычка в брюхах рюкнула и заткнулась. Прижал к стене бывшего Бродобрея, а ныне чуть ли не вершителя судеб империи, и ласковым голосом спрашиваю. «Текс, судя по бегающим глазкам и тому, что подслушивал, Это ты нажаловался отцу. Можешь не отвечать. Я и так все вижу. У меня другой вопрос. А кто это тебе принес новость о встрече? Да, да как вы смеете разговаривать со мной в таком тоне и вообще отпустите меня?» Начал возмущаться и пытаться вырваться Кутайсов. «Мишеня, дай-ка мне ножик». Будем операцию делать на нос одному слишком много возомнившему себе турецкому выбледку. Уж слишком клювик у него длинный, сует его куда не следует. Обращаюсь к Игнатову, который обычно далеко от меня не отходит. Неплохое такое стеретище у моего охранника. Честно говоря, я бы не смог начать резать человека. Но Кутайсов что-то увидел в моем взгляде и отнесся к моим намерениям очень серьезно. Вы не посмеете! Тонким голосом запищало это подобие человека. Было видно, что товарищ поплыл. Для надежности я поднес лезвие к его волосатой ноздре. В тот же момент мне показалось или запахло мочой, но сейчас мне не до этих подробностей. Я сверлил Бродобрея взглядом, который уже был к тому моменту в полуобморочном состоянии. — Жребцова! — выпалил Кутайсов. — Мне неведомо, откуда она узнала о вашей встрече. Вчера сама приехала и рассказала подробности. Ведь этот опарыш действительно надул в штаны. Вот что значит носить белые обтягивающие лосины. — Хорошее такое желтое пятно еще и увеличивается в размерах. А был бы в черных джинсах, никто бы и не заметил. Ладно, шутка-то. Спасибо вам, Иван Павлович. Вы даже не представляете, как мне помогли. Приятно иметь дело с таким умным и понимающим человеком, как вы. Мы же теперь с вами друзья. Спрашиваю самым ласковым тоном Кутайсова. Оппонент быстро закивал, а пятно на штанах стало еще больше. Главное, чтобы позади не появилось коричневое. Вот это будет действительно конфуз. Отпускаю брадобрея, аккуратно поправляю его камзол, стараясь не смотреть ниже и не засмеяться. — Иван Павлович, прикройтесь и ступайте в свои покои. Вам нужно привести в порядок гардероб, а также ваши мысли. И запомните, мы теперь с вами лучшие друзья, а друзья не должны расстраивать друг друга. Он не простит такого унижения. Ближе к моим комнатам произнес Игнатьев. Знаю. Но теперь будет бояться еще больше. У меня нет друзей в окружении императора, и я не жду от них ничего хорошего. Пакостить и жаловаться отцу они будут всегда. А вот если попытаются нагадить по-настоящему, то и ответ последует соответствующий. Полагаю, что Кутайсов станет примером для других и напоминанием, что я еще не проникся всеобщим человеколюбием. А посему меня лучше оставить в покое. Ну-ка, дружище, прикажи-ка подавать вазок. Выдвигаемся в Лефортово.